Наиболее вопиющие события развернулись в Москве, куда генерал-губернатором был назначен в 1891 году брат царя, великий князь Сергей Александрович. Поговаривали о том, что столицу вновь перенесут в Москву, и местные власти решили встретить будущего губернатора, переезжающего из Петербурга, очисткой города от вредного элемента. Фактически это было негласное распоряжение самого Сергея Александровича. В Москве к этому времени проживало 25-30 тысяч евреев, 3% всех москвичей. Это в основном были ремесленники. Но было достаточно врачей, включая профессуру. Л.С. Минор, например, был известным невропатологом, чьи работы печатались в немецких медицинских журналах. Кроме них проживало большое количество незаконно поселившихся, о которых знали, но которых раньше не трогали. Евреи жили в Заряде, в московских пригородах Мариной Рощи, Черкизове, Всехвятском, 28 марта 1891 года, в первый день праздника Песах, был опубликован новый указ. Министр внутренних дел граф Игнатьев с высочайшего соизволения отменил для Москвы и московской губернии прежние привилегии для евреев-ремесленников, полученные еще при Александре II. Новый указ запретил евреям-ремесленникам, накуром пивоварами вообще мастерами ремесленникам вновь поселяться в москве и московской губернии находившиеся там должны были вернуться в черту оседлости сначала по этапу отправили в черту нелегально поселившихся многие учитывая мороз погибли в пути жившим на законных основаниях выдали предписание с требованием покинуть москву в месячный срок тех кто не успевал выехать также отправляли по этапу многих не оказалось денег на проезд. Благотворительный еврейский комитет покупал им билеты до ближайшей станции черты в черте оседлости. Чтобы несчастных не погнали пешком по этапу, как бродяг и преступников. С конца 1892 года стали выселять уже и отставных солдат, которые после окончания армейской службы поселились в Москве, обзавелись семьями и скромным достатком. Всего было выслано из Москвы около 20 человек тысяч евреев, многие из которых прожили там по 30-40 лет. После этого российское общество разделилось на тех, кто считал, что с евреями поступили несправедливо, и на тех, кто считал, что по делам им и досталось. Но это не были лишь дебаты в салонах. Политика правительства привела к серии еврейских погромов. Сейчас историками хорошо установлено, что это не было проявлением ахлократии, бездумной воли толпы а были действия, спровоцированные правительством. Погромы происходили и раньше. Первый погром в Российской империи зафиксирован еще в 1821-м Бодесе. Однако там причины и сам сценарий были совершенно иными. Зачинщиками выступили греки, получившие, как правило, не проверенные данные об участии евреев в каких-либо христианских антихристианских выступлениях турок в Константинополе. Причем данные акции довольно жестко пресекались властями. В начале 1880-х годов все было уже иначе. Первый погром в этот период произошел в граде Херсонской губернии. Толпа громила еврейские дома и магазины. В ответ на увещания погромщики кричали, «Да ведь это жидовское! Можно!» Лишь по прошествии трех дней войска навели порядок. Но многие уже поняли, что власти не очень сильно старались подавить беспорядки и сделали свои выводы. 26 апреля начался погром в Киеве, где было разрушено и разграблено более тысячи еврейских домов и магазинов, и несколько человек убито. Затем дошла очередь до Одессы, Жмеринки, Конотопа, Борисполя, Переяславля и Нежина. К лету 1881 года погромы затронули свыше ста еврейских общин юго-запада России. Власти начали опасаться, что слова Сольского окажутся пророческими, И бессмысленный и беспощадный русский бунт перекинется на защиты, на зажиточные слои христианского населения. После этого власти наконец приняли меры, стали действовать более решительно. Джин, тем не менее, был выпущен из бутылки. И погромы с разной степенью интенсивности продолжались еще 10 месяцев. Охватили 150 населенных пунктов. При Николае II, 1894-1917 Из очереды бурных общероссийских событий, неудачная русско-японская война 905 года, революция 905 года, созывы разгоны нескольких дум, рост социал-демократического и марксистского влияния, неудачная Первая мировая война, внимание к еврейскому вопросу несколько ослабло, так как правительству приходилось решать более глобальные задачи. Но одновременно это означало и отсутствие борьбы с антисемитизмом. В Думе неистовывали антисемитеты антисемиты вера во главе с Пуришкевичем и Марковым вторым На съезде объединенных дворянских обществ в 1811 главный идеолог антисемитизма Шмаков требовал систематического очищения России от евреев, запрещения им заниматься свободными профессиями, обвинял их в ритуальных убийствах. Незадолго до съезда евреи по имени Мендель Бейлес был обвинен в Киеве в убийстве христианского ющинского Ющинского с ритуальной целью, Навет исходил из кругов Союза Русского Народа, но полиция министерства юстиции, которые с первого же момента знали, что убийство убийцами была шайкой уголовных преступников, спряглись в работу, по стечении двух лет подготовили свидетельские показания подонков общества и разных экспертов для юридического обоснования и обвинения. Психиатрическую экспертизу проводил профессор Сикорский, известный психиатр, Он и дал заключение против Бейлиса. Процесс начался лишь в 1913 передовые круги общества России и за рубежом видели в деле Бейлиса борьбы между самодержавным режимом и оппозиционными силами. Таким образом, еврейский вопрос стал одним из центральных проблем русской действительности того времени. Лучшие адвокаты страны, взявшиеся на себя защиту Бейлиса, наглядно раскрыли невежество эксперта в обвинении, Либеральная радикальная пресса заклеймила провокационную инсценировку министра юстиции. В то время по стране гулял стешок «Ты знаешь, — говорит судье судья, судья — так как его там Мендельхайм? Ей-богу, нет улик, и мы ничего не знаем, и осуждать его совсем не склонен я. Так что ж, и не суди, тебя никто не нудит. С уликами дурак осудит, и в этом подвиг не велик А осуди-ка без улик!» Наконец, другое медицинское... Светила России невропатолог и, пи и психиатр Бехтерев дал повторное экспертное заключение, оправдывающее Бейлиса. Бехтерев был самым знаменитым невропатологом России. Настойка Бехтерева, болезнь Бехтерева, психоневрологический институт, женские медицинские курсы, работа по психологии, толпы. Его мнение нельзя было проигнорировать. Процесс Бейлиса вызвал взрыв негодования во многих европейских странах и в США. Несмотря на односторонний подпор присяжных заседателей, главным образом полуграмотных крестьян, Белес был оправдан за недостатком улик, однако в самом приговоре не находилось никакого определенного заключения по вопросу о ритуальных убийствах среди евреев. Широкие передовые круги усмотрели в приговоре явное поражение властей и победу либерального и радикального общественного мнения, стоявшего в этой борьбе всецело на стороне евреев. Дело Белеса было кульминационным пунктом борьбы вокруг еврейского вопроса в дореволюционной России. Как дело Дрейфуса разделило Францию на два лагеря, так и дело Белеса разделило Россию. В отличие от России, где возникновение политических партий привело прогрессивные элементы к резкому отрисанию антиеврейской политики правительства, в русской Польше общество было в большинстве своем настроено антисемитски. Крупнейшая польская националистическая партия, Энн национальные демократы начала кампанию экономического бойкота против евреев, расставляя пикеты у магазинов, принадлежащих евреям и тому подобное. Не только польские шовинисты, но также либералы и даже социалисты оспаривали требования еврейских партий предоставить евреям национальные права и культурную автономию. Когда на выборах в Государственную Думу 2012 года еврейские избиратели в Варшаве голосовали не за кандидата Энн Деков, известного антисемита, а за польского социалиста, Большая часть польской общественности осудила это как измену национальному делу. Во время процесса Бейлиса многие поляки поддерживали обвинения евреев в ритуальном убийстве. Евреи же в это время, следуя общей политизации общества, стали тоже гораздо более активны политически. Помимо палестинофилов, плавно перетекших потом сионистов, появилась нелегальная социал-демократическая партия марксистского толка под названием «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России», сокращенно «Бунт», Его первый съезд прошел в сентябре 1897 года в Вильню на чердаке Старого дома. Инициатором его был некий Аркадий Креймер, отец бунта Бунда. Присутствовало 30 делегатов от еврейских социал-демократических групп России и Польши. Они образовали центральный комитет с местом перебывания в Минске. Органом Бунда стала газета «Арбейтерштимме», которую в начале 20, 20 века сменила газета «Der Bund», такая еврейская искра. Русские марксисты полагали образование национальной партии противоречием противоречи с интернационализмом марксизма. Где же объединение пролетариатов всех стран? Однако бунт дожил до Октябрьской революции и даже протянул чуть далее. И в других странах бунт существовал много дольше. Первая мировая война и Октябрьская революция нанесли евреям России страшный удар, который многими воспринялся как трагедия пока эту трагедию не закрылась. Пока трагедия Холокоста не заслонила ее.